Глава тридцать пятая. Данил смотрел на немного припорошенную пылью Лену не особенно хорошо видимую в свете мощного фонаря, но то, что надо, различалось очень даже четко: огромные испуганные глаза, приоткрытые удивлении губы, ямочка между ключицами в вырезе футболки. Офигеть, какая хорошенькая испуганная женщина в пыльном подвале каком-то. Блин, мальчишки говорили, что там раскопки и типа нельзя ходить, но не останавливали. Еще бы попробовали. Да даже тот офигенно заботливый друг детства Лены, который оставил беззащитную слабую женщину одну возле какой-то непонятной хери и умотал куда-то звонить, потому что бляха муха сеть внезапно тут не ловит, тоже не смог бы задержать. Данил смотрел на свою Лену и думал о том, что это он правильно приехал и очень, просто очень вовремя. Потому что нельзя женщине одной тут сидеть рядом с гробом и плевать, что это типа какое-то там научное открытие или еще что-то. Вот надо этому у т ы р к у пусть сам тут и сидит и караулит. А Лена пойдет наверх. Ты что тут, Данил? А это Лена Николаевна наконец дар речи обрела, и тон учительский свой тоже вспомнила. Даниил, спавший этой ночью ровно один час, с утречка почувствовал только злость. Ну вот хватит, потому что всех этих учительских загонов надоело, все надоело. Всю ночь он как дурак мотался по городу, по всем злачным местам, которых оказалось неожиданно много даже для курорта, в поисках умотавшей хер знает куда училки и ее долбанутой подружки. С ним мотались с такими же бешеными зенками близнецы, которым эта Эля похоже не хило так хвосты накрутила, ну или не докрутила, а они очень хотели, чтоб докрутила. Еще с ними ездил отвязный Толик, готовый на любой к и п и ш лишь бы весело, и парочка его приятелей на байках. Толик, похоже, не столько искавший Элю и Лену, сколько поставивший задачу показать прикольным парням, это если что его слова. город, как будто мало в прошлый раз посмотрели, сел вторым номером к одному из близнецов и азартно управлял поисками. В итоге за ночь Данил успел побывать во всех, абсолютно во всех барах, клубах, открытых площадках, непонятных квартирах, где толпились люди, загородных домах, нехилых таких, с бассейнами и попытками в западные вечеринки на руски с й лад, а еще на трех или четырех пляжах, включая у т р и ш и т о т самые, где они с Леной. Отдыхали совсем недавно. Лены нигде не нашлось. Заглянули даже в парочку мест, где работала эта байкерская заноза Эля. Она, оказывается, ни фига не папина дочка с мощным прикрытием зада, как Толик, например. Нет, настоящая рабочая кость. По крайней мере, работа в автомастерской, потом в пиццерии и еще в одном из клубешников говорила о том, что девке нужны деньги. И она их добывает не так, как обычно добывают красивые и глупые бабы. Это, конечно, говорило в ее пользу, но вот вопрос, куда она могла увести его Лену Николаевну, оставался открытым. В гостевом она тоже не появлялась. Данил несколько раз за ночь наведывался. Ее парни, устроившие у бассейна отвязную вечеринку, только руками разводили. И, как понял Данил, дико радовались, что ее тут нет, потому что в этом случае пришлось бы все спешно сворачивать. А им совсем не хотелось останавливать веселье. Данил попросил звякнуть ему, как только появится, и ей ничего не говорить. Студенты пообещали и реально звякнули. Причем именно в тот момент, когда он приплелся в отель по пути от души послав ненормального Толика, который очень хотел еще и в с о ч и р вануть там поискать. Ну а чего нет, бешеные собаки семь верст не крюк. И увалился подремать. Потому пару звонков тупо пропустил. А когда ответил, выяснилось, что Лена приехала и тут же свалила на работу, потому что прилетел ее долбанутый друг детства с каким-то там планом по покорению раскопок. Данил выматерился, умылся и рванул туда. Терпеть и ждать он больше не был намерен. Хватит. Хватит, Лена Николаевна. Пошли на свежий воздух. Скомандовал он. Лена возмущенно открыла рот, чтобы что-то ответить. Даниил сделал шаг к ней, чтобы прекратила отвечать и сопротивляться, и тут рядом что-то грохнуло, причем с такой силой, что с потолка посыпалась пыль и т р у х а даже камни полетели. Даниил тут же, даже не рассуждая, прыгнул к Лене, толкнул ее к стене и закрыл собой полностью, прижав к старинной каменной кладке. Лена испуганно ахнула, вцепилась в его плечи и спрятала лицо на груди. Это произошло очень быстро. д а н и л потом вспоминал момент обрушения и понимал, что действовал на инстинктах, подальше от центра и от источника грохота, в уголок, чтобы камни не достали по голове. Когда п ы л ь осела, он немного ослабил хватку, неожиданно поняв, что слишком сильно сжимает Лену. Она немного отстранилась и тут же безудержно до слез расчихалась. Он придержал ее. Вода есть? Да, вот в кармане. В ее карго и в самом деле нашлась небольшая бутылочка воды. Данил дал Лене глотнуть, смочил губы сам. Потом оглянулся и потащил ее еще дальше от завала. Что это, д а н я что? Не п о н и м а ю щ е бормотала Лена явно находясь в шоке еще. Это бля обвал. Скорее всего перекрытия ненадежные. Кладка обрушилась. Вход завалило, но все будет хорошо. Это же рядом со входом. Сейчас раскопают. Даниил старался говорить коротко и успокаивающе. Они были в жопе, это понятно. Старинная кладка на смеси говна и яиц, конечно, держалась лучше, чем современные дома, но всему есть свой срок. Горе археологи, неаккуратно расковыряв то, что вообще по его мнению трогать не стоило, спровоцировали обвал, и неизвестно, насколько он большой. И сколько им еще отпущено здесь? Потому что любое вмешательство могло повлечь за собой продолжение обваливания кладки. Но л е н и про это думать не надо сейчас. Ее требовалось успокоить, и самому успокоиться.